Глава 12. «А где же Убак?» В редкие минуты, когда он не тут, не рядом, всегда звучит этот вопрос. «В глазах моих родных и друзей мы с моим псом Диада, живой двойной организм. Ни он, ни я по отдельности не существуем. Мы с ним как нечто единое целое. Мне кажется, я никогда не проводил столько времени вместе ни с одним живым существом. Когда иду я, то это идем мы. Когда Убак останавливается, то останавливаюсь и я тоже». «Интересно, кто кого вывел на прогулку?» — сказал мне как-то утром прохожий, когда мы с Убаком, его бочок у моего колена, не спеша шагали по улице. «Да, мы с ним в сцепке, мы прочно держимся друг за другом, и подобие замкового камня свода, который держит арку, довольно серьезное архитектурное сооружение. И наше такое естественное неодиночество разве не одна из составляющих любви?» «Иногда я ловлю себя на том, что мне и не надо больше никаких привязанностей, никаких встреч, и это меня даже тревожит. Во мне что, больше не осталось места для тепла? Со мной, конечно, мои друзья, со мной родные и близкие, и в моей спортивной команде мы все заодно. Я ни от кого не отделяюсь, я со всеми вместе и очень рад, что для Убака все они тоже стали своими людьми, что он тоже нашел среди них свое место и чуть ли не в самом центре, что он их дополняет». Но я имею в виду другую привязанность, глубоко душевную, единственную, особую, длительную, которую, собственно, и называют любовью. Вот ее-то и нет, и ее отсутствие я, наверное, да нет, я уверен, ощущаю совсем не так остро, как вообще-то должен быть. Чаще всего мы с убаком в одиночестве, совсем одни вдвоем, как говорят дети, которым нет дела до логики. Мы с ним гуляем, обнимаемся, ходим в гости, принимаем гостей у себя, пьем кофе на террасе, кафе, узнаем новости и делимся ими, уезжаем на выходные, отправляемся полюбоваться прекрасным видом, делимся своим восхищением, скучаем друг без друга. Так обычно живут все люди, и у нас с собаком точно такая же, как у всех жизнь. Но иметь собаку это значит быть со всеми вместе и в то же время не совсем. Нет, дело не в том, что с собакой ты где-то на обочине нет. Мы в самой гуще, но при этом сам ты как бы приятно прозрачен, словно позволил себе незаметно и ненадолго уединиться. И тебе от этого хорошо. Вы, ты и твоя собака всегда несколько обособлены. И тогда, когда усядетесь на скамейку, или когда будете идти в толпе, или по улице, или по лесу, вас могут опасаться, могут видеть в тебе мизантропа, но вас, когда вы вместе, ты и твоя собака, вас оставят в покое, и кто-то даже тебе позавидует, потому что знает, в вашем невольном изгойстве больше умиротворения, чем в чреватых нехватками буднях, какими располагает он сам». У меня много привязанностей, и жизнь ко мне щедра, и не в обиду будет сказано доморощенным психологом собак заводят вовсе не для того, чтобы заполнять пустоту, для этого годятся и кучевые облака. Но если мне по душе идея взаимодостаточной жизни человека и его собаки, то я перестаю вслушиваться в прибой. Мне хорошо знакомы приступы отвращения к миру, изнурения от сидения в заперти, ожидания провалов. Человечество не спешило принимать меня снова в свои милосердные объятия, И не мне его за это осуждать, потому что слишком часто обнаруживал свою незначительность. Но ведь есть и совсем другие мерки. Например, любовь, которую я чувствую к своей собаке и получаемая мной от нее любовь в ответ, дает мне желание любить, причем любить постоянно. Да, я сомневаюсь, в своей собственной возможности нравится бесчарующего обаяния Убака. И несмотря на счастливую взаимность, есть у меня и потаенное желание вернуть себе свою собственную полноценность. Девушки, иногда приходившие к нам вечером и уходившие утром, появлялись, чтобы быть забытыми, почти мгновенно. Убак им нравился, искренне или нет, не знаю. Убак не мог понять, чего вдруг нежданно, негаданно дверь ко мне в спальню закрыта и почему мы не играем после ужина в прятки. Однолинейность собаки не может вместить человеческие регистры. Но он не придавал происходящему большого значения ни неожиданному к нему вниманию, ни тесно сближающимся телам, Для него эти гости были просто человеческими существами, такими же, как все другие. И он догадывался, благодаря данному ему от природы чутью, что они тут надолго не задержатся. И мне случалось, хоть я и чувствовал себя сволочью, радоваться тому, что нас оставили одних, меня, собакам. Но в мире миллиардов человеческих существ была еще Матильда. В холодный ноябрьский четверг мы вышли на перемену из поточной аудитории «Астро-13» — немного оглушенные и весьма сумбурные лекции по психофизиологии рефлексов и бессознательных жестов. И вдруг наши взгляды встретились, погрузились друг в друга и даже, можно сказать, послали друг другу вызов. На часах 10 -20. Пахнет сигаретным дымом и кофе. И если бы не продолжение лекции, мы бы так и стояли. До этого мы никогда не замечали друг друга, а может быть, нас и вовсе не было. Она была черная, с черными волосами, черной кожей и черными глазами, говорящими и дико лучше своей дорогой. Белизна сияла, когда она смеялась. Она охотно отзывалась на юмор, и это ей очень шло. В спортивном костюме, можно сказать, в форменной одежде нашего заведения, она выглядела элегантно, а это дано не каждому. Обычно она гордо задирала нос, как все, кто не слишком уверен в себе. Мы оба, заинтересовавшись друг другом, стали от случая к случаю, но совсем не случайно, сталкиваться в коридорах. Потом тот же самый случай, который обычно многое решает, нашел нам среди наших коллег по факультету славных, веселых ребят, общих друзей. Потом были встречи возле кофемашины, обмен парой слов на переменках, иногда общие лекции, поиск предлогов для встречи, потом встречи, становившиеся все более необходимыми и обогащающими, Совместные тренировки, потому что мы же студенты спортивного университета, а затем вечеринки по четвергам в кафе, разговоры до утра, как улучшить мир, старание избавить свою жизнь от лишнего, попытки нащупать контуры будущего. Впрочем, мы были удивлены тому, насколько наши жизненные пути похожи. Мы двигались в одном направлении — Иногда, отклоняясь в сторону, преодолевали препятствия, двигались как будто бы параллельными дорогами, и хотя, казалось бы, в этом было что-то вроде обещания, что мы пойдем когда-нибудь вместе, соединить параллельные дороги всегда гораздо труднее, чем любые другие. Мы словно бы танцевали прекрасный танец, маня и тут же отступая, не торопя ни себя, ни события, нетерпеливо ждали звонков и готовы были к отсрочкам на месяцы и годы. Растяжение и сжатие времени было нашим уважением друг к другу, и особенностью нашей с Матильдой истории. С первых минут нашей встречи в воздухе повеяло убежденностью, что наши жизни в один прекрасный день соединятся, но у нас были обязательства и по отношению к другим людям, которые на многое надеялись, и нам хотелось, чтобы отдалило их очевидность, избавив от обиды на неблагодарность. Конечно, витало еще и опасение, неизбежное для всех начинающихся историй, что переход к реальности убьет мечту, И гордая убежденность в том, что мы гораздо выше счетов в банке и шкафов из Икея. Мы с Матильдой, и я смотрел на нее и не мог налюбоваться относились ко многим вещам одинаково, а своими несовпадениями как бы дополняли друг друга. Мы встречались и начинали с фразы, недоконченной вчера, и которая перейдет еще и на завтра. Проводили ночи за бокалом вина и оживленной беседы, и никогда не переходящий в спор, разгорающийся огонь не был вспышкой пучка соломы. Мы ложились спать с одной только мыслью, что друг нуждается в отдыхе, и оказывались иногда в тесной близости, но Матильда была мне сестрой, которой мне так не хватало, а разве можно желать сестер? Мы говорили обо всем, и часто о том, что присутствие другого человека вдохновляет нас и делает увереннее в себе. Мы не скрыли друг от друга нажитых трещин, но каждый сделал вид, будто он их не разглядел. В кафе или баре, куда мы иногда заглядывали, мы видели пары, которые сидели молча в ожидании еды, мне нечего было сказать друг другу, и мы не могли не улыбнуться. Мы были уверены, с нами такого не случится. Дубовый паркет, мебель, изнашиваясь, наживают ценность, вещи, но не любовь. Жизнь безжалостна, но что-то мне подсказывало, что наше насыщенное общение выдержит испытание временем. Мы говорили, конечно же, и о собаках. Матильда мне рассказывала, как в детстве бегала с собаками на четвереньках И они облизывали ей волосы, и волосы склеивались. А собаки были всегда чьи-то, тетины или дядины. Их звали Такин, Вапити, Туполев, а у Бернара была ищейка, которая здорово смахивала на охотника за головами Раку. Раку Хардин, один из персонажей Звездных войн». Матильда любила их всех. Не люби Матильды собак, мне кажется, мы вообще бы никогда не сблизились. Не люби она их, наши жизни никогда бы не соприкоснулись. Мы бы несколько раз с интересом поговорили и только, потому что любовь или нелюбовь к животному твоего спутника чувствуется сразу. Фраза, внимание или полное равнодушие, и, присоединившись к прочим его пристрастиям и неприятиям, делает сближение возможным или невозможным никогда. Матильда сказала мне по телефону, что хотела бы приехать на выходные в Бурже, чтобы, наконец, познакомиться с замечательным псом, о котором мы столько говорим. Ехать встречать ее в Леон, Матильда преподавала в Париже с Убаком в фургоне счастья, какого еще не бывало. Увидеться с ней, познакомить впервые ее и Убака, тех двоих, которым, если история наша правдива, предстоит встретить вместе сотни рассветов. Мы поздоровались, крепко обняв на секунду друг друга, традиционные поцелуйчики у нас не в ходу, и я поспешно открыл боковую дверь фургона. Убак выскочил, я понимаю, что чувство гордости, в данном случае полный идиотизм, Но я им гордился. Матильда смотрела на него, замерев, словно настала та самая минута, какой она вдалась с тех самых пор, как стала писать письма Деду Морозу. Они пожали друг другу лапы, обнялись, что-то про Мурлыков, а потом много бегали и долго прыгали на ближайшей футбольной площадке. На меня они не обращали никакого внимания, и это было самое замечательное. Это была их встреча, а я был ее потрясенным свидетелем, и среди четырех миллиардов других, какие, я надеялся, мне еще предстояли, и от которых у меня также будет биться сердце, эта встреча уже состоялась, и она у меня в архиве. Вечером мы сидели за моим маленьким деревянным столиком, его главное достоинство в том, что он сближает людей, и снова вели нескончаемую беседу, непрерванную два или три месяца тому назад. Мы говорили о тяготах и прелестях жизни, да, что-то в этом роде. Еще о римлянах, о лесных богах и других существах, застрявших в коллективной памяти. Присутствие рядом у Бака было необыкновенно полезно. Он умиротворял возрастающие волнения и заполнял молчания, которые возникали все чаще. Что толку внушать себе, что впереди у нас вся жизнь? Сейчас перед нами песочные часы, и их переворачивает желание. У кто то прибежит, то убежит, и его беготня очень к месту. Она словно бы приближает нас к последнему порогу, последнему шагу, последнему признанию, на которое у каждого из нас, как это ни странно, не хватает смелости. Не хватает смелости признаться самому себе в той неоспоримой реальности, что с такой неумолимой силой накрыла нас и по отношению к которой мы воображали, что она всегда будет нам подвластна, но при этом она требует слова, нескольких букв, движения, жеста, чтобы стать плотью и кровью. Убак согласен быть на первых ролях, а мы продолжаем говорить и сейчас, и навек биением сердец и несытостью глаз, и все идет, как идет». Да убереги меня жизнь от того дня, когда я рядом с этой женщиной буду думать, что надо бы не забыть достать йогурт из холодильника». Матильда, Убак, они оба в смятении и понеслись в сад бегать, выкидывать фокусы, окончили тем, что стали гоняться друг за другом. Их беготня продолжалась чуть ли не до рассвета. Редкие минуты, когда мы с Матильдой снова были рядом, вовсе не были отдыхом, напряжение только нарастало. Я наблюдал за Матильдой и Убаком, они были достойной парой, Я видел то, что мне хотелось бы увидеть. Одинаковая крепость, одинаковая радость не упустить мгновение, одинаковая радостная внимательность к партнеру и полное безразличие к шуму, который производится обоими. Что делают собаки, если им хочется хохотать? У Бак высовывает язык, он готов заслюнявить всю землю. У Матильды поцарапаны обе щеки. Может, женщины не любят на щеках царапин, но ее они не смущают. Мне очень нравится, что она не говорит с Убаком, как с трехлетним ребенком, не сисюкает, значит, уважает. А Убак стал каким-то другим, более резким, властным. В нем заработало мужское начало, способное на укус или на грубость. А еще минуту назад он так оробел, что вжался мне в ноги, превратив их в крепость. Он изменился потому, что подрос или из-за присутствия рядом совершенно другого существа. Кажется, он хочет сказать этому существу, «Милости просим, пожалуйста, оставайся с нами» и в то же время обеспокоен, зная слишком мало о том, как оно живет. Убак предчувствует повороты судьбы до того, как они свершаются, так что он, наверное, понял, что мы как раз на повороте, что мы судорожно-скрупулезно выверяем наши жизни. На рассвете они оба все-таки уснули, наигравшись до изнеможения. Матильда на ковре, положив голову на черный пуф, короткий сон без матраса и постели запоминается на всю жизнь. У бак тоже на ковре и на пуфе переднюю лапу он положил на плечо нашей гости. хвост его совершенно спокоен. Я варю кофе, фильтрую через бумажное полотенце, крепкий прикрепкий, наши желудки отдохнут в понедельник. Глядя на обоих спящих я говорю себе, что все утром могут быть такими, что одна любовь не отменяет другую, а совсем наоборот. И если Матильда и я пойдем вместе одной дорогой в вечность, то кто-нибудь, но не я, сможет вспомнить и рассказать всем на свете, что за пес был у Бак. Как свидетеля я вижу только Матильду. Вечером этого дня мы занимались любовью, и никому это ничего не испортило.